Маша Итак, пункт 1.5 Список лиц, проживающих совместно с нанимателем Маша вопросительно посмотрела на сидящего напротив мужчину Зачем? Тот сделал круглые удивленные глаза Затем, если к вам вдруг придет милиция, вы покажете договор и проблем не будет А какие могут быть проблемы? И зачем ко мне вдруг придет милиция? Мало ли, всякое бывает. Соседи вызовут, например. У вас такие соседи?» Он ухмыльнулся и посмотрел на Машину клиентку, хозяйку квартиры. «Нет, ну что вы!» «У нас соседи очень приличные люди», затрепыхалась та. Видать, испугалась, что он сейчас уйдет вместе со своими денежками. «Если вы возражаете, можем не писать». «Ну и дура», — подумала Маша, — А вдруг он тут притон устроит? Хотя, может, так и так устроить, но запись все-таки как-то дисциплинирует. Вслух, она сказала: Как хотите, хозяин барин. Но вы поняли особые условия: в квартире не курить и не содержать домашних животных. Маша строго посмотрела на хозяйку квартиры. А то чего доброго! При виде шуршащих вожделенных бумажек та уже разрешит и курить, и кошкам диван драть. «Еволь, мой фюрер!» — ехидно заявил мужик. Маша шутку не поддержала и улыбаться не стала. Видела она таких фрейров пачками. Снимают квартиру не для жизни, а для траха, так еще и кокетничать с риэлтором изволят. У, кабелюки гадостные! «Вот, распишитесь!» «Здесь и здесь». Она протянула ему ручку. «А вы здесь». Маша ткнула пальцем во второй экземпляр договора и сунула ручку хозяйке квартиры. Та быстро все подмахнула и передала свой экземпляр мужику. Тот тоже вчитываться в договор не стал, черкнул подпись и отдал экземпляр хозяйке квартиры. «Но, слава богу, хоть не зануда», — подумала Маша. «Сейчас получим денежки и по домам». Она презрительно посмотрела на агеншу-нанимателя. Вот нафига она тут сидит? Маша и договор заранее составленный принесла, и агентские расписки. А это? За что деньги ей давать? Мочалка драная. Агенша действительно была какая-то замусоленная. Понятно, что одета бедно. Все от этого. От хорошей жизни люди в агенты не идут. Но кто не работает, тот не ест. Работать надо а не сиднем рассиживать. Вот у Маши, например, после этой сделки, еще два показа, и на завтра весь день битком забит, только успевай поворачиваться. Клиентка пересчитала деньги, а наниматель щелкал телевизионным пультом, пытаясь определить, сколько у него теперь каналов. Маша взяла свою часть кровно заработанных и спрятала в сумку. Только б не начали трепаться. Она демонстративно поглядела на часы, Наконец, все встали и потянулись к выходу. Учить нанимателя пользоваться ключами. После этой нехитрой процедуры спустились во двор, посетили помойку и осмотрели парковочное место. Затем распрощались, и Маша с клиенткой направились к своим автомобилям. «Спасибо вам, Машенька», — поблагодарила клиентка. «Не за что это вам спасибо», — в свою очередь поблагодарила Маша. «Обращайтесь, всегда рада помочь». Они почмокали воздух у щек друг друга и расселись по машинам. Разъезжаясь, еще помахали друг другу ручками. Клиентов своих Маша хоть и в большинстве случаев недолюбливала, но холила или лелеяла. Список ее постоянных клиентов уже был весьма и весьма солидным. Люди имели по нескольку квартир и сдавали их в аренду. Постоянно кто-то из арендаторов съезжал, и у Маши всегда была работа, Плюс к этому у нее была еще и своя квартира для сдачи в аренду. Она досталась ей от тетки. Худо-бедно, а жизнь хватала. Даже удалось купить автомобиль, правда, в кредит. С машиной Маша успевала теперь гораздо больше. Люди рекомендовали ее своим друзьям и знакомым, и недовольных Машиной работой среди них не было. Когда-то давно Маша была учителем английского языка. Она вспоминает это время с содроганием, маша ненавидела детей их родителей а также других учителей особенной лютой ненавистью она воспылала к директору школы потом маша пыталась работать переводчицей но из этого тоже ничего хорошего не получилось она возненавидела весь коллектив в котором ей пришлось трудиться а особенно директора иностранца на все идиотские вопросы которого Маше хотелось отвечать одним простым английским словом бикос в смысле Почему да потому? Наверное, все дело было в машином сложном характере, поэтому работа риэлтора оказалась для нее выходом из положения. Никаких тебе длительных контактов со служивцами и клиентами. Взяла у хозяев ключи, показала возможным арендаторам квартиру. Не нравится, пошли вон. Нравится, подписали договор. Получила деньги и отвалила. Правда, арендаторов Маша все же ненавидела. Хотя именно они. Оплачивали ее агентские услуги. А как их не ненавидеть? Ведь Маша знала, какие квартиры эти люди получают при подписании договора и какие потом возвращают хозяевам. Засрут все за милую душу. Сколько хозяек, плакала Машей в трубку, расписывая ужасы, обнаруженные после съезда арендаторов. Конечно, попадались среди арендаторов и приличные люди». Но большинство все же относилось к чужому имуществу наплевательски, а особенно наплевательски к чужому имуществу относились арендаторы-иностранцы. Их-то Маша и ненавидела пуще всего. Только наивные, начинающие свой арендный бизнес хозяева квартир хотели непременно сдать свое жилье иностранным гражданам. Опытные же люди знали, что граждане эти в большинстве своем «невероятные жмоты», «грязнули и хамы», относящиеся к нашему отечественному квартировладельцу как к человеку второго сорта. Наверное, так происходит от того, что иностранцы, работающие в России, временщики в квадрате, нагадят, ищи-свищи его потом. Тем более, если человек привык всю жизнь мыкаться по съемным квартирам, откуда у него возьмется трепетное отношение к жилью. То самое чувство дома, когда каждая вещь имеет историю, и приобретается с любовью. Если не любишь свой дом, то как ты будешь уважать чужой, пусть арендованный? Ведь наши-то люди, чтобы концы с концами свести, зачастую сдают свое собственное жилье. Но даже если сдают квартиру, купленную специально для сдачи в аренду, ремонт и отделку в ней, люди сделают как для себя, с любовью. А потом приходит жлоб, и открывает шампанское пробками в потолок, прожигает диван сигаретой и писает вам на ортопедический матрас, стоящий бешеных денег. И что с этим матрасом потом делать? Ведь даже для того, чтобы просто вынести его на помойку, надо нанять какую-нибудь рабочую силу. Маша подъехала на второй адрес на полчаса раньше назначенного времени. Она никогда не опаздывала всегда назначая время запасом на непредвиденные обстоятельства. Мало ли что, пробки, например, или наниматель начнет вдруг занудствовать, вчитываться в каждый пункт договора, прежде чем свою драгоценную закорючку поставить. Маша припарковалась, закрыла машину и поднялась в квартиру. На случай такого вот неожиданно выкроенного свободного времени у нее всегда была в сумке маленькая баночка растворимого кофе и таблетки сахарозаменителя. Маша включила чайник, быстро обежала квартиру, проверив, все ли в порядке, и удобно устроилась в просторной кухне-гостиной. Еще бы сигаретку сейчас. Она мечтательно закрыла глаза, вспоминая, как хорошо затянуться тонкой ментоловой сигаретой. Но вместо ментоловой сигареты она вдруг представила себе разовощокое лицо тренера из фитнес-клуба. Тренера Маша тоже ненавидела. Не только конкретно этого, который ей сейчас вот привиделся, а всех тренеров с копом. Они Машу невероятно напрягали. Здоровье из этих тренеров так и перло. И здоровье перло, и непонятная жизнерадостность. Чему радоваться? Тому, что ты здоровый лось, вместо того, чтобы с пользой дела разгружать вагоны, тягаешь штангу туда-сюда, или прыгаешь, как бобик под музыку, «Прыгай, прыгай, до пятидесяти лет скакать будешь». По Машиному мнению, всех этих бездельников необходимо было срочно гнать в три шеи куда-нибудь в сторону общественно полезного труда. Именно поэтому из всех утренних групповых занятий она выбрала себе зарядку. Зарядка не требовала особых выкрутасов и выглядела вполне себе респектабельно. Кроме того, она по времени была короче других групповых занятий и оптимально вписывалась в Машу на рабочий график. Надо сказать, что с того момента, как Маша бросила курить, приступы ненависти к окружающим стали посещать ее гораздо чаще. Маша тяжело вздохнула и налила себе кофе. Кофе был очень даже хорош, из Финляндии как это у Финов получается сделать тот же самый кофе, что продается и у нас, не похожим на толченый кирпич, а именно вкусным, да еще и более дешевым. Что-то в нашем датском королевстве, очевидно, пошло не так. Производственные силы с производственными отношениями оказались в глубоком противоречии. Эти самые производственные отношения в купе с тем самым датским королевством Маша тоже ненавидела всей душой и мечтала когда-нибудь навсегда покинуть родные просторы. Что уж тут поделаешь. Такой вот вредный характер у человека. Когда Маша допила кофе, раздался звонок мобильного. Звонила риэлтор потенциальных нанимателей. Сообщала, что подъехала, а вот клиентов пока нет. Маша посмотрела на часы. Ну, не сволочи разве. Она развела себе еще одну чашку кофе. Тут позвонила другая риэлтор с позавчерашнего показа и сообщила, что ее клиенты согласны и просят обговорить с хозяйкой возможность внесения залога в рассрочку. Маша пообещала переговорить с хозяйкой, но делать этого не собиралась. С какого перепуга? Это они на старте уже краить начинают, что потом будет. Маша прекрасно знала, что будет потом. Потом они будут задерживать оплату. Плавали, знаем. Наконец раздался звонок домофона. Пока клиенты подымались, Маша убрала следы кофепития, на всякий случай спрятала свою сумку в кухонный шкафчик и приготовила бахилы. Оказалось, что у другой риэлторши тоже бахилы есть. Маша посмотрела на нее с уважением. Клиенты надели бахилы и под руководством Маши отправились на осмотр. Риэлторша, пыталась остаться в прихожей, но Маша настояла, чтобы она пошла со всеми. «А то пока они там комнаты рассматривают, это не равен час, здесь чего-нибудь скоммуниздит». В ванной комнате клиентка вдруг переменилась в лице и задала Маше просто убийственный вопрос. «А что, ванны здесь нет?» Маша моментально озверела. А что на фотографиях было не видно, что в ванной комнате душевая кабина? Ну, я думала, что еще есть ванна. Ванны нет. Маша с большим трудом сдерживалась, чтобы не высказать этой дуре все, что она думает про ее ванну и свое убитое время. «Я так люблю в ванне полежать с пенкой», — клиентка блаженно зажмурилась. Видимо, это должно было бы произвести на ее спутника неизгладимое впечатление. Маша захотелось дать этой бабе пороже. роже. Но до чего же погано иметь дело с бабами? Мужик обычно смотрит квартиру и сразу говорит, да или нет. А эти? То им шкафов маловато, то духовка нужна другой системы, то вот, как этой, в ванне, видите ли, она любит полежать. А в канаве придорожной полежать не хочешь? Тебе там самое место, вместе с пенкой. Маша развернулась и молча пошла в прихожую. Вторая риэлторша тяжело вздохнула и потопала следом. «Куда же вы?» — поинтересовалась клиентка. «Я так поняла, что вас квартира не устраивает, ванны нет», — не оборачиваясь, ответила Маша. «Но мы же все остальное еще не посмотрели». «Зачем? Ванны нет, пену разводить негде». «Девушка, вы сдаете квартиру или нет?» В голосе бабы послышались металлические нотки. «Сдаю. Квартиру без ванной. Это указано в объявлении и ясно видно из всех фотографий. Вы будете снимать эту квартиру?» «Я приму решение, когда все увижу». «Вперед!» Маша сделала приглашающий жест в сторону кухни-гостиной. «Дело в том, что и сама эта квартира...» И ее хозяйка, Маше, что, конечно, случается крайне редко, очень даже нравились. А вот эта парочка явно не заслуживает проживания в таком замечательном месте. Разумеется, в первую очередь не заслуживает именно баба, которая любит в ванной полежать. Во всяком случае, если они и согласятся, Маша обязательно расскажет хозяйке о своих впечатлениях. Интуиция Машу никогда не подводила. И сейчас интуиция подсказывала, что Маша напрасно теряет время. Но она сжала зубы и делала свое дело. Открывала шкафчики, демонстрировала холодильник, посудомойку и духовку. Баба заглянула во все углы, а мужик виновато поглядывал на Машу. Ясное дело, тоже понимал, что они напрасно теряют время. Маше этого симпатичного мужика не было жалко ни капельки. Сам себе такое счастье нашел... Вот пусть теперь и наслаждается по полной программе. «Мы подумаем», — наконец возвестила баба и с царственным видом направилась к дверям. За ней уныло потащился мужик, шествие замыкало риэлторша. Они сняли бахилы и убрались в освояси. Маша спрятала бахилы в полиэтиленовый мешок и выкинула их в мусорное ведро. Затем намочила тряпку и тщательно протерла пол в квартире, все опять засверкало. «Ну вот, как и не было говна этого», — подумала Маша, закрывая за собой входную дверь. «Теперь домой и срочно под душ смыть себя эту заразу». Из долгого своего риэлторского опыта Маша знала, что глаз у любительницы полежать в пенной ванне нехороший, взгляд дурной, его непременно надо смыть. Причем не в ванне, а под душем» чтобы все зло утекло вместе с водой туда, где ему самое место, в канализацию культурной столицы России. Второй показ у нее теперь только поздно вечером. Маша успеет поужинать и разместить в интернете новое объявление.